Глава 4. Итак, милорды, обвёл взглядом всех присутствующих патриарх. Вы все изучили подробный отчёт почтенного мастера Дурингли, и теперь можете в полной мере оценить всю глубину и опасность ситуации. Этот золотой дракон, высший демон, представляет для нас крайне серьёзную угрозу. Ваша милость, подал голос Бrian, что вы предлагаете предпринять? Этот золотой дракон должен быть уничтожен. Но это значит, нам нужно готовить полномасштабное вторжение? Да. Если позволите, то я выскажу свои опасения относительно предстоящей кампании, аккуратно начал Бrian и, дождавшись кивка от патриарха, продолжил. Больше всего меня в этом деле смущает то, что наш бастард превратился в золотого дракона. Напомню хорошо известный факт. На текущий момент, со слов демонов, существует только два золотых дракона. Существовало. Теперь их три. А вообще, на всю историю известны имена всего лишь семи. И с каждым у нас были связаны очень большие неприятности. Я бы даже сказал чудовищные. Надеюсь, вы еще не забыли имя Элегора Ат-Йок-Сат-Хотх-Ор-Азак-Тот. «Ты что, нам лекцию собираешься читать?» раздраженно фыркнул Дур-Серин. И всё-таки хочу вам напомнить, что для уничтожения Илигора нам пришлось пойти на союз с рядом кланов демонов и уступить пять миров. И даже несмотря на это, гибель Илигора обошлась нам очень дорого. Поэтому я предлагаю очень внимательно отнестись к ситуации, ведь новый Золотой дракон смог легко разбить значительно превосходящие силы ордена. Вам это разве не напоминает ситуацию с Илигором? На что ты намекаешь? А вы разве забыли, что возлюбленная Элигора была рыжая богиня? Нужно порыться в архивах, где описывалась её внешность, но тот факт, что она была рыжей, я помню. Она давно развоплотилась, заметил Дурриот. Это разве гарантирует от чего-то? удивлённо спросил патриарх. Продолжайте, ми лорд. Благодарю, кивнул Бrian. У нас есть не так много фактов. Во-первых, золотой дракон, который показал себя очень неплохо. Во-вторых, рыжая богиня, опекающая его. В-третьих, неожиданные военные ходы и странные доспехи, которые по легенде сделал своими руками наш золотой дракон. В-четвёртых, первичное тело этого демона родилось в том же мире, где развоплотилась та самая рыжая богиня и погипал Егор. Как вы понимаете, очень странное стечение обстоятельств. Вы полагаете, что Илигор возродился? нахмурился патриарх. Маловероятно. По крайней мере, характер нового золотого дракона совершенно иной. Да и возродить почивших демонов очень непросто. Но что тогда? Неизвестно. Всё это дело выглядит очень опасным и совершенно тёмным. Кроме того, не забывайте о том, что рыжая богиня заявила о неудовольствии богов, а не одного бога. То есть за этим новым золотым драконом, вероятно, стоит больше одного небожителя. И это делает ситуацию чудовищно опасной. «Каковы ваши предложения, милорд?» — осведомился Дур-Риот. «Попытаться договориться с этим чешуйчатым. У нас не так много личных претензий накопилось. Полагаю, если отдать ему остатки рода Дур-Зерин, что мы заточили в крепости, он согласится на диалог». «Вы издеваетесь?» — попытался вспылить Дур-Серин. А вы, милорды, разве забыли, каким образом мы смогли нейтрализовать влияние тех двух золотых драконов, что портили нам жизнь своим существованием до рождения третьего? Давайте оставим ваш вариант в качестве запасного, вежливо произнёс патриарх. Всё-таки мы должны попытаться его уничтожить, пока он молодой и слабый. Как пожелаете, ваша милость, кивнул Брян. Тогда подготовь к следующему заседанию отчёт по всем силам, что мы сможем стянуть без критического оголения миров. Если всё так плохо, то лишними войска не окажутся. Может быть, заключить перемирие с некоторыми кланами? Не стоит, покачал головой патриарх. Мы должны попытаться провернуть всё быстро и без лишнего шума. Иначе можем оказаться в сложной ситуации. Кроме того, милорд, обратился он к Дурриуту, Прошу вас подготовить отчет по тому эпизоду с Олигором и Рыжей Богиней. Да и вообще, по всем Золотым Драконам. Нам нужно знать, с чем мы можем столкнуться и чего ожидать.